и все стало на свои места. Значит, надо из него выбираться. Интересно, как? Стоп, господа, и дам. Это не годится. Послушайте, Стив, вы... Прошлой ночью мы вроде бы перешли на ты, мистер Потапов. Или вы аннулируете соглашение? За прошлую ночь всем приношу извинения. Какие еще извинения, Серж? Не надерись вы со своими нефтяниками, Как бы мы узнали про их восхитительную затею? Выходит, я еще и стукач? Спаситель! Да бросьте! Ничего бы с ними не случилось. Какая теперь разница? Не утонули тогда, утонут теперь. Стив! Ну хорошо, Поли, не утонут. Но получат такую возможность. Я очень прошу вас, Стив. Погоди, Полина, говоришь, мы перешли на «ты». Мне так показалось. Замечательно. В таком случае, знаешь, что я скажу? Здесь дама. Она закроет уши. Разойтись, джентльмены. Немедленно разойтись. Что это с вами? Примечание. Здесь команда рефери на ринге. Возможно, вы не заметили, сэр Энтони, но полковник Мур не спит третий сутки. «Когда мне понадобится адвокат, Алекс...» «Стойте! Что вы только что сказали, Алекс?» «Повторите. Пожалуйста, повторите. Мне это важно, что мистер Мур не спит три ночи. Если быть точным, вы сказали «полковник Мур, Алекс». «И вот что! Спасибо за поддержку, дружище!» «Ну, конечно, полковник, который не спит ночами. О чем это ты, Полина?» Потом объясню. Полина вспомнила сон. Весь, сразу, в мельчайших деталях и подробностях. Удивительно, но для этого потребовалось совсем немного времени, пара секунд, не больше. Однако ж еще более удивительным было то, что она умудрилась его забыть. Непостижимо. И, кто знает, не назови Алекс Стива полковником, «Настрадамус ведь говорит о цветке». «Возможно, также они отыщут цветок». «Вы что-то нащупали, Поли?» «Не уверена. Но думаю, какой-то цветок действительно имеет место быть, и с ним что-то связано». «Что за цветок?» «Не знаю. Просто цветок. Или даже цветы?» «Какие у нас цветы на борту, Тони?» «Спроси лучше, какие звезды сейчас над нами?» Цветы в каждой каюте, в ресторанах, барах, везде. Есть цветочный магазин. Будет, кстати, бал цветов. О, Боже, еще один бал. Но он запланирован на воскресный вечер. Если мы всерьез решили заняться цветами, подход должен быть более масштабным. Как это, Серж? Просто проверить хранилище, магазин, потом персоналии. Поставщики, садовники, дизайнеры, флористы. Правильно, в магазине список заказов, особенно на завтра. Уже что-то? Допустим, я займусь этим немедленно. Хорошо, Стив, но вы, Полина, сделайте одолжение, не отвлекайтесь, думайте. И ты, Алекс, тоже. Слово джентльмена. Я не стану жечь твоего Нострадамуса, если ты выцарапаешь из него еще что-нибудь. Мне нужны озарения. Чем больше озарений, тем лучше. Озарение. Это было бы хорошо. Цветы тоже могут куда-нибудь привезти. Но хочу все же напомнить. Традиционные меры безопасности должны быть утроены или удесятерены. Не учи меня, парень. И вообще, шел бы ты, Серж... А я, между прочим, воздержался. А я что такого сказал? Мой иностранец. Не понимаю по-русски. Все. За работу. На палубе Полина придержала Потапова за рукав. Можешь оказать услугу. Все, что в моих силах. Твой друг еще сидит в генштабе? Надеюсь. Меня интересует судьба одного полковника и спецназа. Вот как? А я все думаю, за каким лешим ты сидела в этой Чечне. Ну что ж, думаю, проблем не будет».